Жадный котенок. Маленькому котенку подарили красный воздушный шар на веревочке. «Смотри», — говорила мама-кошка, — «не отпускай веревочку, а то подует ветер и улетит твой шарик». Котенок вышел во двор, бегает с шариком, веселится. Тут во двор пришел его лучший друг, щенок. Он побегал рядом с котенком, а потом сказал Дай мне подержать шарик. «Не дам», — ответил котенок. «Мама не велела отпускать веревочку». «Ну, тогда давай вместе поиграем с шариком, побросаем его друг другу», — предложил щенок. «Вместе то веселее?» «Мне и одному хорошо». Щенок обиделся, засопел. Ему очень хотелось поиграть с воздушным шариком. «Ну, тогда дай мне его подержать хоть». «За веревочку!» — заскулил он. «Не дам, это мой шарик!» — сказал котенок, подтянул шарик за веревочку и крепко-крепко обхватил его лапками, выпустив острые когти. «Бах!» — лопнул шарик, и только красный лоскуток остался в лапках у котенка. «Вот видишь, так всегда бывает с жадинами!» — сказал щенок.